Глава восемнадцатая. Прецедент. «Чего вы от меня хотите? Чего я вам сделал?» «Какая разница? Ты как будто знаешь, кто я такой. По-моему, тебя только один вопрос сейчас волновать должен. Чего я могу с тобой сделать?» «Это я и без вас могу представить. Едва ли что-то хорошее. Ну вот, первая правильная мысль. Если вам от меня ничего не нужно, то зачем тянуть? Прикончите меня, и дело с концом». «Ну нет, это будет несправедливо». Мы всё сделаем честь по чести. Мы тебе зачитаем обвинение, обсудим форму наказания и приведём приговор в исполнение. Делать вам больше нечего. В суд поиграть хотите? Играет в тех судах, в которых мразь вроде тебя оправдывает. А мы дело делаем. Мы тебе распишем чётко, в чём ты провинился. Так что не отопрёшься. Я думал, что суд нужен для того, чтобы определить, виновен человек или нет. А вы уже, кажется, всё решили». «А кто тебе сказал, что заседание только что началось? Мы уже проделали почти всю работу. А тебя пригласили на оглашение приговора, чтобы ты хотя бы напоследок что-нибудь осознал». «Да я на самом деле всё вполне себе осознаю. Кто-то начал думать о себе слишком уж много». «Эй, ты за языком следи, перед судом-то. А то пожалеешь ещё». «Так вы меня уже перед фактом поставили, что прикончите. Чего мне лебезить тут перед вами?» «Мы скажем, будешь лебезить». Ты только о себе думаешь сейчас, а ты о родных подумай. Может, тебе уже всё равно. А если окажется, что все те преступления одной твоей кровью не отмыть, тогда ведь не ты, о них мы думать начнём. А чего мне родные? Мать я 10 лет назад похоронил, отца в глаза не видел ни разу. Сын у меня дегенерат и торчок. Он сам самое большое года два ещё протянет, если будет долбить так, как сейчас. Жена на острова срулива с братом моим. Больше у меня никого нет. А на тех, кто остался, мне глубоко насрать. Поэтому давайте, говорите прямо, чего вам нужно. Хотите суд? Давайте судиться. Хотите замочить? Мочите. Но мозги мне пудрить не надо, пожалуйста. Тебе нас не раз Не унижайся А кто унижается? Я всё как есть сказал. Все эти козлы меня бросили. Мне они по боку. Нам всё равно. Слушай, что мы постановили. Эх! Я думал, что этого дерьма слушали-постановили. Я после развала Союза уже не услышу. Вы эти, что ли, идейные? Серпасты-молоткасты, которые не перековались вовремя. Мы идейные, но другие. Наши идеи вечны. Они от строя не зависят. Да, а формулировки совковые. Но хотя, с другой стороны, мы все тут тоже совковые. Ладно, чего постановили-то? Встань с пола, прояви уважение не имея привычки уважать то, чего не знаю, и тех, кого не вижу. «Ты думаешь, мы шутки шутим? Вставай, а то всечь велим!» «О, всечь! Узнаю амбре!» Запах ядреного слова, идущего прямо от сердца, преодолевающего все наносные препоны культуры и воспитания. «Можно сколько угодно гопника переучивать. А он все равно заорет, что сейчас всечет, если ты в его узкие рамки не умещаешься. С пола послушаю». «Ладно, это не так принципиально. Лежи как скотина, даже смерть как человек встретить не можешь. Всё, что у тебя осталось, — это слова. Ты всю жизнь думал, что они хотя бы какое-то значение имеют. Трепался, писал всякую чушь и всеми силами хотел ослабить нас. Хотел, чтобы начался бардак, вседозволенность. Хотел ослабить руку, что держит кнут. Ну вообще да, тут даже спорить не буду». «Тебе слова не давали». Ты вырос в болоте безнаказанности, как жирная грязная муха. Везде лес, своим жужжанием отравлял жизнь приличных людей. Из-за таких, как ты, честное имя в нашей стране больше ничего не значит. Мы хотим что-то с этим сделать, что-то изменить. Правда? Ну, обалдеть можно. А чего только сейчас начали-то? Раньше вас всё устраивало? Или случилось что? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, что ли? Главное, что гром грянул. Остальное не так важно. А начать, значит, решили с меня. Я, получается, самый страшный человек, да? не насильники, не убийцы. А я, значит? Ну, польстили, мужики, спасибо. Насильники и убийцы — это следствие. А такие, как ты, — причина. Вы создаете грязь, в которой потом черви копошатся. Играете со словами, потому что делать больше ничего не умеете, а потом эти слова отравляют мозги людям. То я у них муха то грязь создаю с червями. Вы определитесь, кто я такой? А то суд устраивать в темноте — это мы можем, а нормально слова подобрать — это трудно. Со словами я играю. Это как? Вы что имеете в виду? В балду играю? Скажите толком, чего я вам сделал такого, что вы меня судить ходите и обещаете грохнуть? Вот без пафоса этого идиотского скажите. Ты, мол, написал где-то, что мой отец пи... Бах! «На кой чёрт ты его прикончил? Мы не закончили ещё». «Да он замонал меня. Он нас не уважает. А какой смысл в этом суде, если ему насрать?» «А какой вообще в этом смысл тогда? Суд для всех равен. Ну, в смысле, все равны перед судом». «Ну, а результат такой же». «Не знаю, не знаю. Я на такое не подписывался. Это низко было». «Ладно, я признаю. Психанул». Это твое психанул — это прецедент. Правильно, прецедент. Но вот давайте договоримся, что это в последний раз. Надо по уму и по чести всё делать. Ладно, извините, ребят, был неправ. Исправлюсь. Ты обещал, мы запомнили. Если что, ответишь. Да-да, само собой. Орать не обязательно